Но, Эшли, Эшли, я не могу расстаться с вами. Я не могу быть мужественной. Вы должны быть мужественной, — сказал он. И какой-то новый, едва уловимый оттенок почудился ей в его словах. Голос его стал глуши, и он говорил торопливее, словно владевшее им внутреннее напряжение спешило излиться в мольбе. Вы должны быть мужественны.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 Весело развивались на ветру.